Но старая партия не считала себя побежденную. Левин услыхал, что Сниткова просят баллотироваться, и увидал, что толпа дворян окружала губернского предводителя, который говорил что-то. Левин подошел ближе.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 Только бы тут не подпоили. Я сказал буфетчику, чтобы не давали ни под каким видом.